Она же все равно никогда не заходит в мою комнату. «Можно здесь хотя бы в туалет сходить спокойно?» – прокричала в ответ мама. «Нет!» – упрямилась Каролина. Она, мама достаточно вредной. Она прекратила клянчу только тогда, когда мама пообещала самолично обратиться к леди Аристу по поводу пребывания мистера Бина на каникулах в нашем доме. Время, что мама с Каролиной истратили на спор, я использовала, чтобы попробовать удалить жвачку из волос моего брата Ника. Мы сидели в швейной комнате, а у него приблизительно полфунта этой гадости прилипло к голове, и он никак не мог вспомнить, как это получилось. «Но ты же должен был это заметить!» – удивилась я. «Мне придется отрезать тебе пару прядей». Э, «Ничего страшного!» – отмахнулся Ник. «Ты можешь заодно отрезать другие. Леди Ариста сказала, что я все равно выгляжу, как девочка». «Для Леди Ариста все выглядят, как девочки, если у них волосы длиннее, чем спичка» а при твоих таких красивых локонах это было бы просто жалко, отрезать их так очень коротко. — Так они же снова отрастут, отрезай их все, ладно? — С ножничками для ногтей это не получится, для этого нужно к парикмахеру. — Да ты сможешь, доверчиво сказал Ник. Он, очевидно, совершенно забыл, что я уже однажды обрезала ему волосы ножничками для ногтей, и он выглядит, да, как только что вылупившийся птенец коршуна. Мне было семь лет, а ему четыре. Мне понадобились и булоконы, потому что я захотела смастерить себе из них парик. Из-за ничего не получилось, а я заработала день домашнего ареста. «Не смей!» – остерегла меня мама и, безопасности ради, забрала у меня из рук ножнички. «Если нужно, то это должен сделать парикмахер. Завтра. А сейчас нам нужно вниз на ужин». Ник застонал. «Не беспокойся. Леди Ареста сегодня не будет», – я широк ловнулась ему. Никто не будет ворчать по поводу жвачки или по поводу пятна на твоем свитере. Что за пятно? Ник быстро осмотрел себя. О, блин, это, наверное, гранатовый сок. Я совсем не заметил. Бедный малыш, он весь в меня. Как говорится, никто не будет ругаться. ну ведь сегодня не среда, заметил Ник.